Я как-то там встречал целую стаю говорящих уток, причём голдели они все одновременно. Тяжёлое надо сказать зрелище. Брр. А со всей этой я думаю, можно верить. Что скажешь, Алекс? Согласен с тобой. Рассказ звучит убедительно. Как приятно, когда твои слова не подвергают сомнению. «Значит, возвращаемся сюда на рассвете завтрашнего дня. А сейчас, кух ты как, придется еще и ее тащить с собой для читки заклинания. Бабуленька весит, по-моему, не меньше 180 кг и еле ноги передвигает. Но можно воспользоваться санками, повезем по очереди. То есть вы повезете, меня ездовые собаки засмеют». «В любом случае, кроме нее, полагаться нам не на кого. Других шаманов в округе не имеется». Мы развернулись и двинулись назад. Я вспомнила слова Алекса, сказанные несколько часов назад, о том, что он ко мне неравнодушен. Интересно, это он правду сказал или, как всегда, съязвил? Сейчас, идя с ним рядом и глядя в его непроницаемое лицо, я никак не могла угадать, что у него на душе. Хотя вполне могло быть, что он действительно проговорился и неожиданно для себя выдал сердечную тайну. Может, боится своим признанием дать мне повод для шуток, боится, что я начну над ним надсмехаться и подтрунивать, поэтому и не раскрывает своих чувств. Интересно. А был ли он женат? А обеспечен ли отдельной жилплощадью? Надо будет на досуге вы спросить у кота, подкупив его баночкой сметаны. От самого Алекса я ещё ни разу не слышала ни слова о его жизни вне базы, о друзьях, родственниках, о троюродной бабушке на худой конец. Не обмолвиться о таких близких людях просто неприлично. А может, он сирота? Бедный. Если это так, то теперь я догадываюсь, о чём он такой чёрствый и холодный внешне и очень ранимый внутри. Может, он вырос у злобного дяди, скрамлённый колотушками и оскорблениями? Вместо йогурта на завтрак получал пару томаков, а на обед заправлялся подзатыльниками. Ему никто не читал сказки на ночь, не водил кататься на карусели, не покупал первые джинсы. Я так расчувствовалась от подобных мыслей, что начала уже похлюпывать носом, а глаза предательски увлажнились. Но, смерив взглядом уверенную фигуру командора, я сразу же поняла, что всё это сентиментальный бредни. Но не выглядел он таким уж несчастнikiem на самом деле. Слушайте, а на нашей службе отпуск полагается? Поинтересовалась я, издалека подбираясь к интересующей меня теме. Конечно, раз в год. На месяц? Да. Век. Надо же, как и у нас. Подивилась я и рискнула спросить. А куда ты уезжаешь на это время? Алекс помедлил. Остаюсь на базе. Ответил он коротко, а кот смерил меня угрюмым взглядом, похоже, неодобряя мои расспросы. Видимо, я затронула запретную тему. Понятно, сказала я, хотя ничего не поняла. А ты, Стальной коготь, агент 013, мне не нравилась. А на мурзика он бы однозначно не откликнулся. Я уезжаю домой на Украину. Так ты с Украины? Кто ты? Я видела, как ты на сала кидаешься. «Я ведь родился в Харькове. У меня там многочисленное семейство. Братья, сестры, племянники. Мама вот недавно письмо прислала о том, что у меня в прошлом месяце появилось еще три сестры и один брат». «Чудненько! Представляю себе, какие они маленькие и пушистенькие!» — воскликнула я, живо увидев перед глазами хорошеньких котят и от восторга запела. «Ах!» Ночь яка місячна, зорі наясна, видно хуч голки в zbiraй. Вийди, кохана, працюю з морена, хуч на хвилинночку в гай. Агент 013 совсем растаял, услышав от меня слова родной с детства песни. А по породе Я персидский голубой кот. Не в том смысле, конечно, голубой, а в смысле по породе. Правда? А ведь по тебе и не скажешь. Я думала, что ты беспородный, так просто кот дворовый. Это было как ушат холодной воды на распушившийся хвост Мурзика. Он тут же сменил позу на предельно угрожающую, прожёг меня сверкающими от ярости глазами и обратился к Алексу. Ты слышал? С ней нельзя разговаривать по-хорошему. Стоило мне один раз расслабиться и потерять бдительность, как тот же получил плевок в душу. Я всего лишь сказала правду, обиделась я. Вот время за откровенность прилюдно наказывают. Это не наш метод. Ты просто злая и вздорная девчонка. В этом вся твоя суть и нечего оправдываться. Вот уж не думала, а с какой стати. Я демонстративно отвернулась. Командор сохранял полный нейтралитет, наверное, устал за утро. Время подходило к полудню, когда мы наконец пришли домой, я имею в виду, я рангу ух ты как. Там все сразу вскочили на ноги при нашем появлении, засуетились, кинулись накрывать на стол, не хватало разве что только труб и фанфар. Поздно выявились, однако. Подошёл ко мне тот самый парень, борец с медведями, с которым я флиртовала вчерашним вечером. Неужели опоздали на обед? Нет, однако. Мы думали просто, что он, я к вами по завтракал, однако. Много чести для какого-то паршивого плюганького коротышки, заявила я, садясь поближе к очагу. Молодой эскимос тут же бросился накладывать мне в миску самые лучшие, с его точки зрения, куски жира. Профессор в это время уже рассказывал, ух ты как, обстоятельства дела, подводя ее к тому, что, наконец-то, нам понадобилась ее помощь. Рассказ добрая бабка выслушала с большим интересом, энергично кивая, но на просьбу кота отправиться завтра в тундру, с сожалением покачала головой. «Мне в этом году исполнится шибко много весен, однако. Я уже и не знаю, как давно не выхожу из этой ерангии». Когда люди приходят ко мне за помощью, я однако могу помочь им только советом. Кроме того, больна её ошибка. А с мы у меня однако гипертония, сердечная недостаточность и справка есть о перенесённых в детстве инсультах и инфарктах. Все в этой Еранге живут на одну мою пенсию это главное. Так что, никак бы я не смогла пойти с вами так далеко в тундру, однако. И что же нам делать? поинтересовался Алекс, искоса поглядывая на нас с скимосским парнем, имя которого убей Бог, я бы не вспомнила. Ух ты, как? повернулась к Алексу. Зачем я вам, однако, сделать всю шаманскую работу, может, и уважаемый агент 013, ты ведь умеешь читать? Давно не читал, однако. Соврал кот. В том, что Мурзик, кичавшийся своими научными знаниями, давно не читал, я глубоко сомневалась.